Она попыталась успокоить себя тем, что Флэг просто хотел хорошенько напугать ее, напомнить ей, кому она принадлежит. Но это было бессмысленно, безумно. Но даже если при желании в этом и можно было усмотреть какой-то смысл, внутри нее все равно звучал твердый, уверенный голос, который убеждал ее в том, что выстрел Гарольда был чем-то таким, что Флэг просто не сумел предусмотреть. Она попыталась заглушить этот голос, но ей это не удалось. Голос твердил ей, что она осталась в живых только благодаря слепому случаю. Пуля Гарольда могла с таким же успехом попасть ей между глаз, а уж это-то никак не могло оказаться делом рук Флега. Она обозвала этот голос лжецом. «Флег знает все, и без его воли ни один волос не упадет с твоей головы. Нет». «Это относится только к Богу», — неумолимо отвечал голос. «К Богу, а не к Нему. Ты осталась в живых только благодаря слепому случаю, а это означает, что все ставки аннулируются. Ты ему ничего не должна. Ты можешь развернуться и пойти в обратную сторону, если хочешь». «Пойти в обратную сторону — это хорошая шутка. Где она?» Это обратная сторона. Голосу нечего было ответить на этот вопрос. Она бы сильно удивилась, если бы дело обстояло иначе. Если ноги темного человека сделанные из глины, то она обнаружила этот факт немного поздновато. Она попыталась сосредоточиться на прохладной красоте пустыни, чтобы отогнать голос. Но голос остался. «Если ему не было известно, что Гарольд восстанет против его воли и выстрелит в тебя, когда ты крикнешь ему, что уходишь, то что еще остается для него тайной? И пролетит ли пуля мимо в следующий раз? Но, ну, Господи! Ведь уже слишком поздно. Она опоздала на дни, недели, а может быть и годы, почему этот голос молчал до тех пор, пока то, что он говорит, не потеряло всякий смысл. И, словно согласившись с ней, голос замолчал. И все утро она была предоставлена самой себе. Она ехала по дороге, ни о чем не думая. По дороге, ведущей в Лас-Вегас. По дороге, ведущей к нему. Мотороллер умер после полудня. Двигатель заскрежетал и заглох. Она ощутила жаркий, тревожный запах, напоминающий запах горелой резины. Она убила его. Она убила уже очень многих на пути к своему жениху. Она несла ответственность за смерть семерых членов комитета свободной зоны и нескольких людей, приглашенных на их последнее заседание. А еще Гарольд. А еще, не будем об этом забывать, неродившийся ребенок Фрэн голдсмит Мотороллер лежал на боку, как мертвое животное. Надин посмотрела на него в течение нескольких секунд, а потом отправилась пешком. Она уже миновала сухое озеро. А это означало, что ночью ей придется спать около дороги, если только никто не приедет за ней. В Лас-Вегасе она окажется не раньше утра. И внезапно она почувствовала уверенность, что темный человек заставит ее проделать весь путь пешком, Она придет в Лас-Вегас, голодной, жаждущей и обожженной солнцем пустыни, и последние следы прежней жизни будут истреблены в ней. Женщина, которая обучала маленьких детей в частной школе в Новой Англии, навсегда исчезнет с лица земли. Шел день, и она двигалась вперед. Под градом катился с ее лица. На шоссе сверкали озерца ртути. Она сняла блузку и пошла по дороге в одном белом лифчике. Солнечный ожог? Ну и что? Честно говоря, дорогая, мне на это глубоко плевать. К вечеру ее груди и плечи приобрели ужасающий пурпурный оттенок. Вечерняя прохлада наступила неожиданно, заставив ее поежиться и вспомнить о том, что спальный мешок остался привязанным к багажнику мотороллера. Она с сомнением посмотрела вокруг, глядя на попадавшиеся тут и там машины, некоторые из которых были засыпаны песком по капот. От мысли о том, что можно устроиться на ночь в одной из этих гробниц, ее затошнило. Затошнило даже сильнее, чем от ожога. «Я брежу», — подумала она.